Тангир вернулся на пятые сутки к вечеру. Выглядел он сумасшедшим, диким, необузданным. Едва нашел меня глазами, бросился навстречу, спеленал в объятиях, целуя жадно, страстно, шепча что-то. У меня темнело в глазах. Издается, выглядела я не лучше него. Жар, который нечем было погасить, все эти дни сводил с ума. И чего я только не перепробовала. И отворотные пила, и сонные зелья варила, и в почти ледяной воде купалась, нарываясь подцепить простуду. Да только все равно просыпалась посредине ночи, искала Тангира. Мне не хватало его объятий, требовательных поцелуев, уверенности, что у нас все получится. Хоть вой от тоски. Околдуй меня, если сможешь. Так я ему сказала. Вот он и околдовал. Я не поняла, как. Но то, что без него не смогу, уже знала. Ведьмы-наставницы учили нас собирать травы, создавать заклинания, варить зелья. Но почему-то никто и никогда не рассказывал, что главное волшебство таится в глазах единственного мужчины, тронувшего твое сердце. Что его поцелуи и объятия — самая надежная защита от любых бед. И я куталась в них, наслаждалась возвращением моего темного властелина. Моего. Ты замуж за меня пойдешь? Поинтересовался Тангир, покрывая лицо поцелуями и явно вызывая завистливое шипение других дам. Разговор с ними был короткий. Применила заклинание, создающее ини и сосульки. Леди не смогли даже визжать, лишь стучать зубами и подпрыгивать на месте, кутаясь в тонкие платки, вырядились, словно кикимыры болотные. А Тангир? «Все равно только мой. Сколько бы ни старались!» Я выпуталась из его объятий, улыбнулась, замечая, как его лицо озаряется светом. «Я так скучал. Ты мне каждую ночь снилась!» Признание Тангиру давалось трудом. Это чувствовалось по голосу. Я сорок три раза удерживала его от того, чтобы открыть портал и не сорвать. «Матушка!» — воскликнул Тангир и снова прижал меня к себе. Тайра только покачала головой, оглядывая уцелевших после моих заклинаний придворных. Они смотрелись блекло и малость пришиблена. Я тоже скучала. «Так что не ответила ни на одно мое письмо?» Глухо поинтересовался он. Отголоском в словах звучала боль. Едва сдерживаемая, скрываемая. Я нахмурилась, заглянула в родные глаза. «Ты писал мне?» «Не получала?» Как интересно. Ничего, я сейчас разберусь. Нет, мое темнейшество. Разберусь теперь я. Тангир выдохнул, посмотрел на меня затуманенным взором и не стал спорить. Хороший ты мой. А нечего злить ведьму. Ну, сейчас устрою. Развернулась, заметив предвкушающий взгляд Тайры. Мешать и останавливать меня никто не собирался. Придворные предсказуемо снова толпились даже не пытаясь сделать вид, что заняты и случайно проходили мимо. Наглость, однако. Мой мужчина написал мне шесть, подсказал Тангир. Шесть писем. Да меня не дошло ни одного. Даю вам десять минут, чтобы их вернуть, не распечатанными. Я рявкнула так, что с ближайших деревьев посыпалась листва а садовник спрятался за ближайшим кустом, бросив тачку. — И так и быть, не стану омрачать радость встречи с женихом. Превращением кого-то в лягушку. — Время пошло! — я ударила в ладоши. В небе появился циферблат. Ох, как придворные забегали! — Впечатляет! — заметила Тайра, скидывая дорожный плащ. — Сдается, теперь они Василису будут бояться больше, чем тебя, Тангир. «Довели, да?» — поинтересовалась она. «Не на ту напали», — ответила, улыбаясь. «Жених, значит, да?» — уточнил Тангир, опять притягивая меня к себе и почему-то уловив из моей пламенной речи только это слово. «Если ты обещаешь не сердиться, то да. Моим придворным полезно иногда побыть в лягушачьей шкурке», — спокойно отреагировал темный властелин. «Я виновата опустила голову» и шаркнула ножкой. Давно так не делала, с момента нашего знакомства. Целых пять дней продержалась. Вот обрадовать его, что лягушки — это так, мелочи. Впрочем, ответить я не успела. Одна из фрейлин, дрожа как осиновый лист, протянула заветные письма. Не распечатанные, перевязанные розовой ленточкой. «Ко мне в кабинет завтра после обеда», приказала Тайра, провинившаяся. Леди всхлипнула и обреченно кивнула. Придворные вдруг сгомонили, сообщая, что для Тангира готова ванна, накрыт праздничный стол, сшита новая одежда. А еще его ведьма... Жалобы выслушивать было тошно. Поэтому я подловила момент и сбежала в свою избушку, решив, что к Тангиру загляну потом. Я дочитывала последнее письмо, когда обнаружила что темный властелин сидит за столом и поедает блины со сметаной, щурясь, как довольный кот. Кажется, кому-то все равно было и на праздничный обед, накрытый в его честь, и на приготовленную ванну. А я так увлеклась, что даже не заметила его прихода. Давно сбежал, когда ты вскрыла второе письмо? Хм, и так внимательно читала, и так улыбалась. Даже хочется поблагодарить леди умрет которая их перехватила. «У нас есть проблемы и посложнее». «Это какие же?» «Тебе не рассказали?» Удивилась я. «Наверное, не успели. Иначе бы таким спокойным темный властелин не выглядел». Мой полет на соревнованиях ведьминской школы покажется ему цветочками после наведения порядка в его дворце. Тангир спокойно отбросил полотенце, прикрыл оставшиеся блины тарелкой и посмотрел на меня. «Пытались». Я не особо слушал. Полагаю, правды в словах придворных немного. — Ты с ними что-то сотворил? — осторожно спросила я. Тангир был чересчур невозмутим. Подозрительно это. — Скажем так, врать они больше не смогут. Нерушимые темные заклинания ведь действенны, Василиса. Ты их... к ним применил? Вариант убить всех ты бы вряд ли одобрила. Я помолчала. Подумала и не стала спорить. — Кажется, я просто сгоряю от любопытства. Рассказывай. Долго мне не продержаться. Ты о чем? — У тебя коса растрепалась. И искусанные губы опухли. — Твоими стараниями, между прочим. Проворчала я, пытаясь скрыть улыбку. — Василиса, цветок мой лазревый Да ты же соблазн в чистом виде. Я покраснела и каюсь. Не удержалась, стрельнула глазками. Тангир выдохнул, оказался рядом, подхватил меня на руки и усадил на подоконник у раскрытого окна. И вдруг улыбнулся, заметив на моей груди янтарные бусы. Один из его подарков. «Рассказывай», — снова велел он, присаживаясь на стул и поглаживая мои колени. Меня дважды пытались отравить. Он вскочил, глаза засверкали, вокруг заглубилась тьма. Я даже пожалела, что сказала это так прямо. «Убью!» «Или Глеб нашел виновных!» «Где он, кстати?» Отправил отсыпаться. Он вторые сутки на ногах. Тангир зло сверкнул глазами. Я наклонилась, вытащила из-под ниши под подоконником два зачарованных мешочка. Любая вещь в них хранилась в первоначальном виде так долго, сколько я желала. Особый подарок от Бажена на последний день рождения. Осторожно выложила на блюдце, стоящие на полке слева, два разных куска пирога. Покосилась на Тангира, который с трудом прогнал тьму и сдерживал ярость. Волчья аршанка и темнолистая аринда. Нет, ты не представляешь, меня, ведьму, пытались ими отравить. И рассмеялась. Никакой изобретательности. Тангир выдохнул. Тьма окончательно исчезла. Они хоть живы? Ловят мне лягушек на болоте. Цветок мой лазаревый. Надо же как-то их перевоспитывать. Иначе всех придворных лишишься. А так, хоть польза. Для зелий нужны шкурки. Тангир оттаял, уселся рядом, провел рукой над пирогами, подтверждая мои догадки. И явно представил, как его придворные рыскают по болотам. Ухмыльнулся. Моя защита бы все равно сработала, Василиса. На тебя теперь не действуют никакие яды приворотные. Даже так? И когда ты успел ее наложить? Поразилась я. В ночь после соревнований. Хм, вроде бы Бажена что-то такое упоминала. Но я думала, чарные на избушку наложены. Прости. Да я не возражаю. Прости, что подверг тебя опасности. Тангир. «Я ведьма!» И с такой нечистью дело имела. Придворными и их глупыми попытками от меня избавиться уже не напугаешь. Он вздохнул, уткнулся в мои колени и покрыл их поцелуями. Добрался до рук, спокойно сообщил, что еще и от себя добавит наказание. Спорить было бесполезно. Я просто позволила ему успокоиться. «А кого еще ты решила переуспитать?» Поинтересовался, обнимая за талию. Фрейлины... Пытались научить меня манерам. «И? Они вроде живы», — заметил Тангир, словно считал это явным упущением. «Это да, только как решаются кого-то поучать без просьбы, у них выпадают волосы, а на лице появляются большие такие прыщи». Темный властелин замер. «Ну а что? Месть — дело трепетное. Тут проявить фантазию нужно». «Злишься?» — истолковала я по-своему его молчание. Знаешь, ягодка, я радуюсь, что не оказался фрейлиной. Матушка с ними разберется, не волнуйся. Так заклинание-то необратимо, философски заметила я. Пока они не начинают искренне раскаиваться в своем поведении и осознавать, что неправы, чары не снимаются. Тангир моргнул, задумчиво меня оглядел и расхохотался, а потом спросил. Есть что-то еще? Ты будешь злиться, однозначно. «Да неужели?» «Ты будешь очень злиться!» Глеб сказал, придешь в ярость. Мой суженый озадачился. Погладил внутреннюю сторону моей ладони. Потом запястье, заставляя гореть от этого простого прикосновения. Мне подсунули в постель... «Мужика!» Пожаловалась я и даже попыталась расплакаться. Слезы не желали появляться. Хоть лопни! Тангир взял меня за подбородок, И так тихо спросил. «Тебе что?» «Уж лучше бы он тьму выпустил. Спокойный темный тангир — это страшнее разъяренной ведьмы». «Я так устала на третий день, отправилась в ванну, решив расслабиться, и не заметила, как в нее добавили сонного зелья. На меня они почти не действуют. Особенность с рождения такая. Но тут сморила. Просыпаюсь посреди ночи, а рядом мужик пузатый такой волосатый храпит я поморщилась и покосилась на тангира который выглядел жутко глаза сверкали тьма клубилась на лбу выступили вены тангир что было дальше голос спокойный даже не ледяной но сбежать и спрятаться с каждым мгновением хотелось все сильнее они забыли что я ведьма опять представляешь пожаловался я то есть Я на него заклинание оцепенения наложила. Глеба позвала, и... У меня метла есть. Вот мы на нее сели. Этого ненормального самоубийцу в саду спрятали. Жаль, не прикопали. Прохрипел Тангир. И только вернулись, придворные ворвались в покое. Стали обвинять меня в измене, обыскивать комнаты. Да как они посмели, да как... В общем, Глеб честно призвал теней. Понимая, что сами не справимся. Но это предусмотрели, и... Они не явились на зов. Что? А поили одной гадостью. Не переживай. Она уже изъята и уничтожена. Охрана жива и здорова. Тангир вдруг опустился на колени. Прижался ко мне крепко-крепко. Прости меня. Обещал беречь. Защищать. Прости меня, Василиса. суженая моя ясноглазая. Прости. «Поднимайся, Тангир! Твоей вины в случившемся нету!» «Есть! Я допустил! Не доглядел!» Вздохнула и созналась. Я пришла в ярость и призвала силу. «Нет у тебя теперь восточной башни! Вот!» И половина министров из Совета заикаются, и время от времени прячутся под стол при упоминании моего имени. Тангир поднял на меня свои восхитительные глаза, моргнул и уточнил. «А самоубийца наш где?» На слова о башне Тангир не обратил ровным счетом никакого внимания. Их у него было много, а я одна. Именно так утешал меня Глеб, когда она рухнула посредине ночи. Его Глеб волок и спрятал в подвале своего дома. Но знаешь, что самое обидное? Они решили, будто я могу позариться на этого... Этого... волосатого и пузатого. «Да я даже на принца демонов!» — У нас гостил Айзек? — ледяным голосом спросил Тангир, все еще приходя в себя. — Ну, как тебе сказать? Он пытался меня похитить. — Что? — тьма заполнила уже всю избушку. Пальцы Тангира побелели. От подоконника, на котором они лежали, отпал кусок. — Починю, — прохрипел Тангир. — Золотом тут все покрою, если захочешь. Прости меня только и не уходи. «Тангир!» — взвыла я, взяв в ладони его лицо. «Да твоя я, твоя! Никуда не сбегу и не денусь!» «Правда?» «Да!» Я наклонилась и жадно его поцеловала. Он заскользил руками по моим коленям, сминая ткань, и отпустил, прерывая поцелуй. «Обещай не сердиться!» — снова попросила я. «Василиса, я же не на тебя!» «Что Айзек сделал, когда похищение не удалось?» Я встала, прошлась по комнате. Остановилась напротив поднявшегося Тангира. Второй раз за этот вечер шаркнула ножкой и созналась. «У нас в ведьмовской школе преподавательница по боевой магии замуж вышла. Вот я и отправила послание Марьяне». Тангир развернулся, сел на стул, достал с полки вишневой наливки опрокинул в себя рюмку и уточнил. «Азик хоть живой?» Я кивнула, удивляясь, откуда Тангир знает, что у ведьм с боевой магией не все гладко. Перевоспитывается. И кажется, он приглянулся моей наставнице. Тангир закашлялся, выдохнул и заметил. «Сочувствовать я ему не стану», — сам напросился. «Это да». «Я так боялся, что ты со всем этим не справишься» а я не смогу помочь ничем. Защитить бы, укрыть от сплетен и слухов, спрятать в объятиях от зла, которое вокруг. Только не запирать же тебя, ягодка моя. Тангир! Я по тебе с ума схожу. Или уже сошел. Закончил он. Главное, что у тебя на сердце, отозвалась я. Кстати, в остальном все было тихо и мирно. Он не особо поверил но расспрашивать не стал. И правильно. Ни к чему ему пока знать, зачем шили новую одежду. И почему в саду стало на пять прудов больше и появились новые деревья. Просто на нарядах я обнаружила зачарованные нити, с которыми пока не разбралась. А сад теперь охраняют водяные и лешие. Тангир поднялся, решительно подошел ко мне. Тогда и я сознаюсь, цветок мой лазривый. В чем именно? Мы с матушкой не были все эти дни у гномов. — А где? — Ездили в Ромар, что на окраине королевства. — Зачем? — удивилась я. Там испокон веков связывают судьбы правителей королевства. Мы отдали распоряжение готовиться к свадьбе Василиса. Я открыла рот. Закрыла. Когда ты, разумеется, согласишься. Просто я сразу же открою портал в храм, чтобы провели церемонию. «Боишься, что передумаю и сбегу?» Не удержалась я, чувствуя, как привычное пламя ползет по позвоночнику. «Ты мне тоже каждую ночь снился, Тангир. Сердцем и душой я уже давно согласилась. Просто навсегда изменить судьбу страшно». «Мне тоже». Вдруг сознался он. «Но еще страшнее. Однажды узнать, что тебя в моей жизни нет. Со всем остальным я справлюсь». «Совсем». Но не с этим. Цветок мой лазаревый. Мне показалось, когда я сделала шаг навстречу, то шагнула в огонь. И тот распахнул мои объятия. Принял. Надеюсь, вы не думали, что отправитесь в храм на обряд соединения без меня? Раздался голос Тайры. Мы не расцепили объятия, лишь прижались друг к другу лбами и одновременно рассмеялись, чувствуя себя счастливо.